Глава 15. Вернувшись с обыска, мы решили взяться за главного подозреваемого. Гришу вывели из КПЗ в наручниках. Он брел тихо, вялый, будто вообще ничего не понимая. То ли играл, то ли правда не в себе. Я уже ничему не удивлюсь. Задержанного завели в кабинет. Света остановила Горохова у дверей, выйдя в коридор, прикрыла дверь, чтобы Гриша не слышал. — Я с ним поговорю одна, — сказала она. «Уверена — Уверена, — уточнил шеф, задумчиво почесав лысинку. — Абсолютно. Никакого давления и угрозы он не должен почувствовать, только контакт. Я женщина, я для него не угроза. — Ну, давай, Светлана Валерьевна, — махнул он рукой, — мы в кабинете напротив, если что. Наручники снимать не будем, даже не проси. Дурак, что с него взять? Скажешь ему, что так положено, да и... Можно и в наручниках, — сказала Светлана, спокойно, глядя на меня. Он к ним уже привык. Такие, как Гриша, быстро адаптируются к ограничению свободы, для них это почти привычная среда. «Какие такие?» – вставил Федя, крутясь рядом, как школьник, которому не хватило стула. «Ущербные?» – «Нет», – покачала головой Светлана. «Люди с хронической социальной изоляцией, с длительным травматическим опытом. В психиатрии мы говорим о стойких нарушениях адаптационных механизмов на фоне органического поражения. В его случае, скорее всего, олигофрения в степени умеренной». Только давай без жалостливых глаз, Светлана, буркнул Никита Егорович. Он, между прочим, может оказаться хладнокровным убийцей. Все в порядке, Никита Егорович, ответила она, едва заметно улыбнувшись. Жалости к убийцам у меня нет. Мое дело не пожалеть, а понять и вытащить то, что он не скажет никому. Вот это по-нашему, одобрительно крякнул Горохов. Убийца не должен на свободе разгуливать, ты уж постарайся. Я так полагаю, что врачи нам не помогут, только твои методы. Традиционная психиатрия таких людей, как он, обкалывает нейролептиками. Станет тише, будет спать, не агрессировать, но нам это ничего не дает. Контакт с ним теряется. Пациент становится заторможенным, апатичным, и не добьемся ни фактов, ни правды. Он либо замкнется, либо будет говорить то, что, по его мнению, мы хотим услышать. «А ты?» – спросил Федя. – «Как ключик подберешь?» А я должна стать для него фигурой доверия. Не следователем, а человеком, к которому он может потянуться сочувствующим, но не жалостливым, с которым, может быть, впервые в жизни он заговорит по-настоящему. Я попробую, по-другому с такими никак. Ну, с богом, кивнул шеф, выдав расхожую фразу, хотя был атеистом. После того, как Катков сделался в Рио начальника ГВД, кабинетов у нас стало в достатке. Мы уплотнили следователей, БХССника подсадили к оперативникам Угро и высвободили еще два кабинета. У меня и Горохова были теперь отдельные помещения для работы. Катков заседал в кабинете Бобрева, развернув там свою криминалистическую лабораторию. Света зашла внутрь. Гриша стоял в углу, как наказанный. Она усадила его на стул у окна, чтобы расширить пространство его обзора. «Такой прием. Кажется, что ты не задержан, потому что видишь улицу, небо, дворик». Сама присела напротив, но не за стол, как было бы привычно для допроса, а на старый деревянный табурет, который поставила рядом. Так, чтобы быть с ним на одном уровне, не смотреть сверху вниз. Хотя Гриша и сидя весь скрючился, будто хотел казаться маленьким мальчиком. «Здравствуй, Гриша», — начала она мягко, без всякого давления. «Можно я посижу рядом? Мне просто надо с тобой поговорить». «Ничего страшного». «Хорошо?» Он кивнул едва заметно, не поднимая головы. «Скажи, тебя когда-нибудь раньше кто-то звал вот так просто поговорить?» Гриша пожал плечами, потом выдохнул. «Нет». «А ты сам хотел когда-нибудь, чтобы кто-то тебя просто послушал?» Он снова кивнул. Медленно. Света улыбнулась, подбадривая. «Я, Света, я просто хочу тебя понять. Помоги мне, ладно?» «Ладно». «Ты жил в городе или все время за городом?» «За городом, в городе. Тогда гулял с мамкой». А когда был в городе, гулял во дворах, с ребятами играл, как они к тебе относились? Расскажи, не бойся. Он сжал плечи, голос стал тише. Ребятки камни кидали. Смеялись, злились. Мамке не говорил, боялся. Они еще сильнее потом. А кто именно? Помнишь имена? Не, не знаю, только сережка был, он зуб выбил. А взрослые кто-то защищал тебя? Нет. Мама плакала, а папка ругался, кричал с ремнем, говорил, дурак, позоришь. Светлана кивнула, как будто этого и ждала, как будто все было хорошо. А сейчас кто-нибудь тебя обижает? Он пожал плечами. Не, только ребята иногда, а так нету никого. А дома, как ты считаешь, тебя любят? Долгая пауза, будто Гриша задумался, а потом он покачал головой. Мама только молчит, а папка ругается все. Светлана внимательно наблюдала, Гриша избегал взгляда, но не закрывался. Он говорил просто, без наигранности, но все изменилось, когда она наклонилась чуть ближе и спросила. «Скажи, Гриша, а ты сильно злился на тех, кто тебя обижал?» Он напрягся, подбородок дрогнул, выражение лица стало жестче. — Да, Гриша злился. Иногда. — А как ты злишься? Ты делал что-нибудь, когда злился? Скажи, что ты делал? Он отвел глаза в сторону. Кулаки сжимал. А потом плакал. — А потом? — Все, — выдохнул тот. — Хорошо, Гриша. Знаешь, я тоже злюсь иногда. А убить кого-нибудь хотел? Он молчал. Света не торопила. Я я злился ребята плохие это ты убил тех кто смеялся камни кидал в этот момент он поднял голову с лица гриши в миг ушла вся вялость взгляд стал прямым резким таким он был впервые за всю беседу он посмотрел свете прямо в глаза нет сказал он голос был глухим и твердым гриша не убивает гриша не злой гриша хороший света не сразу ответила Перевела взгляд с подозреваемого на окно. Что-то в этих словах ее насторожило. Они прозвучали иначе, чем все, что он говорил до этого. Без обычной зажатости, без заикания, ни испуга, ни растерянности. В нем на секунду будто появился другой человек или проснулся тот, кто спит годами. Она встала, медленно подошла к двери. «Хорошо, Гриша, спасибо. Сейчас тебя отведут обратно, не бойся, но я еще приду, мы с тобой обязательно поговорим». «Хорошо?» «Ладно», — глухо буркнул он, уже снова ссутулившись. Света открыла дверь и жестом подозвала конвоира. «Пусть отведут в камеру. Осторожно, постарайтесь не грубо». Когда Лазовского-младшего увели, Света зашла в кабинет Горохова, где вся команда с нетерпением ожидала ее вердикта. «Ну и что?» — подскочил со стула Горохов, обмахиваясь носовым платочком. «Жарко было сегодня, а Света держалась ровно, да даже и не слишком напряженно». «Я теперь не сомневаюсь, что у него явная форма умственной отсталости», — поделилась она первыми выводами, садясь к столу. «Но странное. Там все перемешано. На уровне бытового восприятия он как ребенок, но где-то внутри что-то другое, глубокое и совсем не детское». «Убивал он?» — спросил я. «Именно это мне нужно знать, а уж какое там восприятие, дело десятое, но уклончиво покачала головой». «Пока не могу сказать. Но если и убивал, то не один, и, возможно, вообще не по своей инициативе. Он как бы носитель чего-то, или участник, сам не знает чего. В конце беседы он закрылся, и я прекратила сеанс, но потом продолжим». «Работай с ним дальше», — сказал Горохов, — «а мы посмотрим на его родственников». «Вся семейка замешана, зуб даю!» — воскликнул Федя. «Андрей Григорьевич», — повернулся ко мне шеф, — «продумай и запланируй мероприятие по отработке семьи Лазовских». «Уже думаю над этим», — кивнул я. «С чего начнешь?» Наведусь на фабрику «Красная нить», узнаю все про Леонтия Прохоровича по месту его работы. Дома мы ничего не накопали, так что зайдем с другой стороны». «Действуй», — одобрительно махнул рукой Горохов, но получилось, что платочком, который был зажат в пальцах, как будто прощался с кем-то. Я подошел к проходной фабрике «Красная нить» в три часа дня не один. Со мной был Орлов. Еще Котков отрядил нам в помощь сотрудника БХСС. Мы прошли на территорию и направились в административный корпус мимо огромной доски почета с фотографиями ударников труда за стеклом. БХССник, старший лейтенант Фадеев, тот еще формалист, как ни странно, с огромным желанием пошел с нами. Видимо, раньше Бобрев его не пускал с проверками на фабрику. Войдя на территорию, он будто бы сразу почуял, как пахнет вороватая бухгалтерия. Его я взял, чтобы навести шороху под видом проверки экономической и хозяйственной деятельности предприятия. У кабинета директора нас встретила секретарша. Мы ее явно ошарашили. Такую делегацию девушка видела в приемной впервые. Она поздоровалась и процокала каблучками к двери начальника. Постучала, приоткрыла. «Даур Вахтангович, к вам товарищи из... из милиции». Не дожидаясь ответной реакции, мы вошли в кабинет. Директор поднялся из-за стола, взмахнул руками, будто хотел взлететь и поспешил к нам навстречу. «А, какие люди! Товарищ майор Андрей Григорьевич! Борислав Гордеевич и вы здесь, а это...» Поручкавшись с нами, он протянул ладонь БХССнику. «Старший лейтенант Фадеев», — сухо бросил тот, — «старший оперуполномоченный по линии БХСС. Мы с ревизией». «Проходите, проходите». Лицо у Шамбы на мгновение перекосилось, но он тут же собрался, натянул улыбку. Гостеприимный, внимательный, теплый, Будто ничего не происходит, и никто не заявился с проверкой. Только я заметил, как в уголке его глаза дернулся нерв. «Может, чайку или по чуть-чуть есть отличный абхазский Даур Вахтангович?» – остановил я. «У нас времени немного. Лучше сразу по сути». «Совершенно верно», – подхватил Фадеев, доставая папку с бумагами. «Вопросы касаются маршрутов отгрузки ткани и другой продукции, несовпадения по накладным, нестыковки по датам. Нас интересует, что реально выходит с фабрики и куда это на самом деле едет». Фадеев говорил четко, деловито, глядя прямо в глаза, и в голосе его читалось. Он не просто проверяет, он уже знает. И Шамба это почувствовал. «Это хорошо, что вы проверяете», — ответил Шамба, в этот раз ничуть не смутившись, но с некоторой долей иронии в голосе. «Контроль прежде всего. Сейчас все покажу. Сейчас. Ниночка, зайди, дорогая». Цок-цок-цок. И в кабинете возникла секретарша, слишком фигуристая и молодая, чтобы быть умной. «Скажи Еременко и Ткачеву, пусть принесут все документы и отчетности своего отдела, и сделай товарищам чай, хоть они отказываются. Они такого чая еще не пробовали». «Хорошо, Даур Вахтангович!» – привычно кивнула секретарша с кукольной улыбкой и уцокала из кабинета выполнять поручения. Минут через пятнадцать на столе уже лежали подшивки с документами, пухлые, в потертых папках, прошитые грубой ниткой. «Все оформлено, все как положено!» – суетился Шамба, потирая руки. «Квитанции, маршрутные ведомости, акты выбраковки, счета фактуры, накладные, вот, пожалуйста, товарищи, проверяйте!» Я листал бумаги, ритмично, как карточную колоду, и вдруг знакомые названия. Алмата, Ташкент, Куляб, Нукус. Отгрузки шли в республики, где и своих текстильных фабрик хватало с лихвой. Но меня зацепила не география. Маршруты были странные. Грузы шли не напрямую, а через Чарджоу, Казеларду, какие-то промежуточные склады. «Это почему у вас, скажем, в Узбекистан отгрузка через Киргизию?» — спросил я, не поднимая глаз. БХССник скосил на меня взгляд. Думал, я только для прикрытия папки листаю. Не ожидал помощи. Ну а мы, сидя в Грузии, тоже поднаторели. Шамба пожал плечами. Вагоны централизованно распределяют. Минтекстиль, базы снабжения, железная дорога. Мы не выбираем. Нам дают накладную, мы грузим. А получатели кто? — уточнил Фадеев, не отрывая взгляда от бумаги. «Комбинаты, кое-где кооперативы при цехах. Вот, смотрите, сверки, счета, доверенности». Я посмотрел на него. Он улыбался, но губы были напряжены, а глаза скользнули в сторону. Фадеев же вовсю рылся в папке, на которую поначалу никто не обратил внимания. «Интересно, интересно», — кольнул он взглядом директора и потряс листочками. «Вот документы». Вроде все в порядке, только две организации, на которые шли объемы, уже числятся как ликвидированные по справочнику с прошлого года, а печати странные стоят. Я пригляделся, и действительно, печати выцветшие, местами размытые, словно кто-то прикладывал их в торопях или поверх копии. Стало ясно, часть этих бумаг — ширма, прикрытие. Я перевел взгляд на Шамбу. Он спокойно смотрел в окно, руки сцеплены за спиной. Лицо невозмутимое, улыбка натянута, как у швейцара. Видно было, что человек он опытный. Прекрасно знал, что мы все поняли, но не делал ни шага в сторону. Играл до конца роль лояльного директора, которому спустили сверху, и он только исполняет. «Вот что, товарищ Шамба», — заявил Фадеев. «Мы это все изымаем для проведения ревизии». «А как же фабрика без бумаг?» – развел он руками. «Ничего», – заверил Старлей, выживете. «выживите». «Позовите понятых, будем взымать сописью, сказал я директору. Когда он отлучился за понятыми с одним из снабженцев, я вышел в коридор и кивнул Орлову. Мы отошли в сторонку, в закуток. «Ну что скажешь, коллега?» – спросил я, а про себя отметил, что за все то время, что мы были на фабрике, напарник особого рвения не проявил. — Я вот, знаешь ли, доверюсь твоей чуйке, Григорич, пожал плечами КГБшник, — не силен я в бухгалтерии. — Тут и езжу, понятно, — задумчиво проговорил я, — что все липа. — Не верю я в такие маршруты. Ткани — это прикрытие, там идут другие грузы, или с самого начала, или вагоны перегружают по пути, а конечный адресат — не тот, что в накладной. — Грузы уходят в Среднюю Азию, — уточнил Орлов. — Туда, через Киргизию, Туркмению, а дальше уже не наша юрисдикция. Через кушку груз может уйти в Афганистан, Иран или Пакистан, и назад уже ничего не вернется. — И зачем там ткани? — усмехнулся Орлов. — У них хлопка, как у нас грязи весной. — Вот именно. Я посмотрел на него со значением. — Им не ткани нужны. Там идет что-то другое. Грузы могут быть любого рода, от медикаментов до комплектующих, даже оружейного металла. Все зависит от того, как оформили бумаги. Орлов кивнул, прикурил. Пауза затянулась. Мы оба смотрели в стену, как будто она могла нам что-то подсказать. «Значит, фабрика прикрытия», — проговорил он в полголоса. «Да», — подтвердил я. «Теперь бы только понять, что именно они прикрывают». «Ума не приложу, что там может быть». Орлов пожал плечами, но я уже понял, что он лукавит. Я уловил в его взгляде нечто большее, чем недоумение. Не так он удивился моим предположениям, как можно было бы ждать. — Слушай, Гордеич, — я прищурился, — давай на чистоту, без дураков. Ты не смотри, что я молодой, не первый год работаю. КГБшник напрягся.